Глава 2. Закон свободы. Свобода — это осознанная необходимость. Плакат над входом на территорию базы группировки «Свобода». Тихо шумел ночной лес. Недалеке потрескивала аномалия, называемая, как я знал теперь, электрой. Где-то рядом бродил кровосос. То ли учитель, то ли папа подвывая и не решаясь подойти к костру. Или это был не кровосос. Оказывается, много кто мог в зоне бродить ночью вокруг костра, облизываясь от запаха свежего и пока еще живого человеческого мяса. Я листал энциклопедию зоны, прокручивая джойстиком страницу за страницей.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 В результате второго взрыва резко повысился радиационный фон на отдельных участках Чернобыльской зоны отчуждения, что, по предположениям ученых, вызвало мутации как среди людей, находящихся в то время поблизости комплекса лаборатории Х, так и среди животных. Предполагается, что к мутациям имеет отношение не только повышенный радиационный фон, но и излучение неясного происхождения, исходящего из центра зоны.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 с усиленным комплектом по возможности взаимозаменяемых патронов. Я усмехнулся. Из вышеперечисленного у меня имелся батончик белково-углеводный один, зеленка на улице, дырявая куртка, доставшаяся от странника по наследству, три рожка для автомата Калашникова без автомата и нож, на который уже впору было молиться. Столько раз он успел выручить меня за последнее время. Казалось бы, в безвыходных ситуациях. Однако нож ножом, но стоило всерьез озабочиться поиском того, что рекомендовала энциклопедия. Пусть хотя бы по минимуму, для начала. Проснется копия, надо будет с ним потолковать, насчет планов на будущее. Выживать оно всяко сподручнее на пару, как показала последняя схватка с кровососом. Да и опыта у него побольше. Спать хотелось неимоверно. Глаза слипались хоть сучки в них вставляй. Но как-то не хотелось быть съеденным во сне приблудным кабаном или безглазым псом. Потому приходилось заставлять себе разбирать крошечные буквы на экране КПК. Пока они не стали сливаться в сплошные черные линии. Читать дальше стало невозможно. Несколько раз я сильно сжимал веки, после чего широко открывал глаза так, Что выйдя кто костру из людей, глянул бы и подумал, что не иначе на ненормального компьютерщика нарвался. Морды в зеленке, в руках на ладонник и глаза бешеные на выкате. Жуть да и только. Усмехнувшись про себя, я снова принялся за поиски интересной информации. Однако ничего стоящего больше в на не нашлось. От нечего делать я сунулся в раздел «Игры».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 Иногда здоровые полные сил сталкеры умирают около костров без видимой причины. Это еще один из необъяснимых феноменов Зомы. Короткая строчка из КПК, на которую я не обратил внимания, всплыла в памяти. Еще один необъяснимый феномен. Пришлось снова заглянуть в ладонник и прочитать информацию более внимательно. Тело такого мертвеца безопасно.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 В силу моральных причин, подобное использование трупа, не одобряется членами практически всех группировок, вследствие чего не может быть отнесен к артефактам, имеющим материальную ценность. Горюч, рекомендуемая утилизация Сожжение. Сон как рукой сняло, вдоль позвоночника пробежал неприятный холодок, и очень захотелось оглянуться. Наверное, ты и есть страх, подумал я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 Мне показалось, что я подцепила воздух, а не вороненный металл, тускло отражающий блики костра. «Я только КПК возьму, ладно», — сказала мертвецу, — «так не похожему на обычный труп». После чего вернулся к костру, взял тлеющую головню и поднес ее к хворосту. «Бесполезно. Я думал, что сухие ветви должны были заняться не хуже пороха но, видимо, тлеющей головни было мало. Нужен был открытый огонь. Вздохнув, я оставил попытки поджечь погребальный костер и занялся костром, который развел копья, когда еще был жив. С ним тоже были проблемы. Отправившись за сушником, я забыл подбросить в него топливо, и сейчас костер был на последнем издыхании. Подпитка сухими ветками не принесла ожидаемого результата,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 Сперва я подумал, что хозяин ствола имеет в виду наш с копией трофеей, насаженный на шест и собирался проигнорировать приказ. Но увидев краем глаза, что на месте ствола нарисовала зеленая бутыль с надписью «Спирт пищевой», понял, что ночной гость имеет в виду мою голову, и я отодвинулся от костра. Незнакомец плеснул на угли прозрачной жидкости, полюбовался на взметнувшееся пламя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 «Так получилось», — сказал я, вытаскивая из костра занявшуюся ветку, после чего отнес ее кучу хвороста, на которой лежал труп и поджег ее на этот раз удачно. Пламя нехотя разгорелось. «Это ты зря тут погребальными кострами для долговцев развлекаешься», — сообщил Зеленый. «Того и гляди, какая нечисть на огонек припрется. Не мутанты, так люди». «Он тоже был человеком», — сказал я.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 «Садись», – пожал я плечами. «Не жалко». Незнакомец вытащил из рюкзака обрезок затертого туристического коврика, положил на землю и, усевшись на него, протянул руки к огню. «Это чтоб простатить не подхватить», – пояснил он, перехватив мой взгляд. «Ты что ли кровососа завалил?» «Мы вместе с ним», – сказал я, кивнув в сторону второго костра. Пламя уже достигло мертвого тела.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 Ты, кстати, зря в наших местах без оружия и костюма шляешься. Да еще по ночам. Тут помимо кровососов, разные гадости навалом. Тот же жгучий пух в морду сыпанет, не обрадуешься, не говоря уже об остальных прелестях. Ты давно в зоне? Нет. Оно и видно, хмыкнул Зеленый. Бабками костер разводить, это только новичок или блаженный додуматься может. Я не есть, сказал я.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 Сказал Зеленый, протягивая мне кусок колбасы с хлебом. «Врать хочешь?» «Хочу». «Ну и вперед!» Из своего бездонного рюкзака метла вытащил два металлических кругляка и синхронно их встряхнул. Кругляки превратились в стаканы, в которые Колян нацедил немного спирта. Один из них он протянул мне. «Ну что, снайпер, помянем твоего кента».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 Нашли пару машин с инкассаторскими сумками. Потом еще в банке залежи обнаружились. Так вот, сталкеры между собой и решили, что нафига по зоне с ценностями шляться, мол, пусть будет местная валюта, типа чеков, American Экспресс. Так до сих пор эта нумизматика здесь у народа на руках и ходит. Раз в год группировки собираются на мирную большую сходку и решают, помимо всего прочего, сколько надо деревянных допечатать. Война войной, но есть общие дела, которые надо сообща решать. «Какая война?» — не понял я. «А ты, я смотрю, совсем не в курсах», — удивился Колян. «Война за сфера влияния. Зона-то пока и все еще относительно небольшая. Артефактов на всех не хватает, потому они и в цене растут. За кордоном паршивую кровь камня сегодня уже можно на поддержанную иномарку выменить. И чем дальше от зоны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 Попробовали как-то большой ред устроить. Так все до одного полегли, вместе с военными сталкерами, что их вели. «Так она что, живая?» Похоже на том, кивнул сталкер. «Я так думаю, что точно живая. Организм разумнее нас с тобой, типа бабы, и такой же хитрый. А выбросы у нее как месячные. Когда она ненужно из себя отторгает, обновляется и круче становится»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 почему-то обрадовался Колян. «Оно частое и ни к чему. Слушай, а давай к нам. Свободе нужны парни, которые гораздо кровососов ножом резать на колбасу. Пойдешь?» Я неопределенно дернул плечами. Последнее похожее предложение окончилось для меня расстрелом. «И это правильно», сказал Метла. «Настоящему сталкеру любое решение стоит сто раз обдумать. Давай так. Побла у тебя немерено...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 и упаду головой в костер. «Э, парень, да тебя, я смотрю, развезло с двух стопок!» – протянул Колян. «Давай-ка отваливай на боковую, я тебя ближе к кутру растолкаю. Полтора часа до рассвета дежуришь, и мы в расчете. Идет?» Вместо ответа я свернулся прямо на земле, в позе эмбриона, и мгновенно уснул.